С ней все обращаются как с ребенком, никто с ней даже серьезно не разговаривает, ни мама, ни папа, ни тетя Таня, папина жена. А Кирилл ведет себя с ней как с равной, хоть и знает, что она намного моложе. Около пяти часов Лиля подумала, что вопрос про пятницу совсем не обязательно задавать завтра утром, можно ведь сделать это и сегодня, позвонить и спросить «а что?». Он ведь дал ей номер своего телефона. Ну и как это будет выглядеть? Как будто она ждет, не дождется встречи, утерпеть не смогла и позвонила. Как будто ей эта встреча нужна больше, чем самому Кириллу. Как будто она влюбилась. И ничего она не влюбилась. Просто знакомство с ним будоражит Лилю, заставляет ее волноваться, переживать, как заставляет волноваться и переживать любые новые ситуации и ощущения. Человек, впервые попавший за границу, тоже волнуется и даже нервничает, потому что все вокруг новое, необычное, непривычное. Она спорила сама с собой, сердилась, усмехалась, приводила аргументы «за» и «против» того, чтобы позвонить, съела на нервной почве четыре бутерброда со своей любимой сырокопченой колбасой, потом долго ругала сама себя за это грубейшее нарушение диеты и давала себе слово до завтрашнего обеда не есть ничего, кроме нежирной простокваши, кружила вокруг телефонного аппарата, Потом вспомнила, что Кирилл поместил ее фотографию на номер мобильника, а не на домашний номер, и решила, что если уж будет звонить, то только с мобильного, чтобы он знал, что это она, и если ему в тот момент будет неудобно с ней разговаривать, он просто не ответит, и она своим звонком не поставит его в неловкое положение». Потом, как-то незаметно, Лиля уничтожила две сладкие плюшки, намазав их сливочным маслом и запив чаем с лимоном, спохватилась, расстроилась до слез и, всхлипывая и сдирая с себя одежду, помчалась в ванную взвешиваться. Весы показали не совсем то, что ей хотелось бы, и девушка расстроилась еще больше. Придя в полное отчаяние, она все-таки ему позвонила. «Тебе удобно разговаривать?» — первым делом спросила Лиля, когда Кирилл ответил. Ей хотелось быть деликатной и не казаться навязчивой. Из трубки доносился какой-то шум. Видно, Кирилл был где-то в общественном месте. Может быть, в ресторане или на светской тусовке, и, может быть, с женщиной. «Вполне». Голос его был спокойным и даже беззаботным. «Что-нибудь случилось?» «Ты завтра не сможешь со мной ехать?» «Нет, нет, смогу», — торопливо ответила она. «Я просто хотела узнать, как прошла пятница. Я принесла тебе удачу? Или все было напрасно?» «Все было отлично. Ты откуда звонишь?» «Из дома». «А как же мама? Она тебя слышит?» — обеспокоенно спросил Кирилл. «Ее нет. Она придет поздно». Он немного помолчал. Лиля. «Это, наверное, звучит странно, но я соскучился. Ты можешь уйти из дома?» «Прямо сейчас?» — растерялась Лиля. «Прямо сейчас. Можешь?» «Могу». «А мама когда вернется?» «Поздно. У них весь день просмотры, потом банкеты с фуршетами».